Глава 16. По другую сторону канала старая корга уже застыла на привычном месте у окна. День сегодня более прохладный, и наши окна хлопают под порывами ветра. Вот-вот захлопает и старухины, но она даже не шелохнётся. На лице у неё застыло выражение угрозы, и, пожалуй, если бы она не рыркала по сторонам, она направила бы взгляд в одну точку. Мы слышали бы взрыв неодобрения. Впрочем, у нас есть своя собственная колдунья, которая нас защитит. Да и мы слишком заняты украшением цветущей молодости, чтобы удостаивать вниманием брюзгливую старость. Коряга почти с самого полудня не отходила от моей госпожи. Меня в комнату не пускали до тех пор, пока работа не была завершена. И вот тогда настал мой черёд взглянуть на дело их рук и восхититься. В итоге моё умение лукавить почти не пригодилось. В башмаках на толстой подошве, в яметта кажется такой высокой, что мне приходится залезть на кровать, чтобы разглядеть её как следует. На ней лучшее изкупленных у старьёвщика платье, вшитое из ярко-алого шёлка, сливочного цвета рукава на запястьях, туго собраны в складки, зато выше у локтя буквально взрываются пышным красным облаком. Лиф оторочен золотой каймой и подчеркивает линию стройной шеи, а юбка не спадает широкими волнами из-под утыканной камушками ленты, опоясывающей тело под грудью. На это платье пошло очень много роскошной материи, и остается лишь уповать на то, что среди гостей Аритина не окажется самого Дожа. Ведь он известен тем, что отсылает домой женщин, чьи платья чересчур сверкают золотом, или на чьи наряды пошло столько ткани, что без портновского аршина можно определить, они нарушают закон. Но её никто не отошлёт домой, ибо платье это всего лишь внешняя оболочка, а вот сама женщина, прослужив ей столько лет, Я понимаю, что мои похвалы давно уже истерлись от чрезмерного употребления. И все же я смогу сказать несколько новых слов о ее волосах, которые отнюдь не целиком ее собственные, а потому заслуживают критики. Всевозможными хитростями и стараниями их заставили образовать на лбу десяток легких кудряшек. Еще несколько локонов вьются у щек, Остальная масса не спадает нежными волнами из-под плетеного обода, якобы из ее собственных коз, окружающего голову. Я закрываю глаза, чтобы увидеть на внутренней стороне век запечатленный образ, и чувствую, что воздух напоен ароматом мускусных роз и обещанием лета. «Ну?» — слышу я и открываю глаза. Скажи хоть что-нибудь. Мы весь день старались. Может быть, несколько строк из Петрарки или того другого, которого ты так любишь цитировать. Как его звали? Что-нибудь о том, как твоя госпожа затмевает и солнечный свет, и радость. Пожалуй, она чересчур самоуверенна, и я не могу удержаться от того, чтобы немного не подколоть её. Я, как могу, разыгрываю безразличие пахнет от тебя очень мило, говорю я равнодушно. Если платье и причёска не окажут нужного действия, всегда можно попросить их закрыть глаза. Бучина она швыряет в меня оставшимся гребнем, и я вовремя успеваю взглянуть в сторону коряги, чтобы заметить улыбку, пробежавшую по её призрачному лицу. Она уже собирает свои баночки и надевает платок, готовясь уйти. Я наблюдаю за её сосредоточенным лицом. Она направляется к двери, и каждый её шаг заранее выверен. Одни гях мы не говорили с то у самого дня, когда обнаружилась пропажа рубина. Она сама предложила нам помощь, но сказать по правде, мы задолжали ей, и не только за волосы, но и за различные зелья, которыми она снабжала нас последние несколько дней. Наверное, это всякие снадобья, имеющие отношение к тайным местечкам женского тела, и подозреваю ещё кое-какие штучки, призванные усилить мужскую страсть. Я отношусь к ним неодобрительно, и потому моя госпожа наверняка утаивает это от меня. И хотя Фиметта уверяет меня, что Коряга охотно подождёт до тех пор, пока мы не разбогатеем, я бы предпочёл расчитаться с ней без отлагательств. Я не люблю быть в долгу, и кроме того, постоянное присутствие коряги в нашем доме только на руку окрестным любителям позлословить, поскольку соседи и так уже распустили языки из-за мужчины, которого приводила моя госпожа, и из-за ватаги шумных венцов на лодке, устроивших представление у нас под окнами. Если теперь большинство соседей, завидев меня, переходит на другую сторону кэмпу, То мой знакомый старик-колодезник по-прежнему болтает со мной, хотя бы за тем, чтобы осыпать меня добрыми советами. Его мнение о коряге достаточно ясно. Она, чера, действует слоном, говорит он и крестится, произнося эти слова, потому что всё, что так или иначе связано с женским плодородием, с женской кровью, внушает мужчинам подозрение и необъяснимый ужас. Старик сообщает, что родилась она на одном из дальних островов, а в городе появилась юной девочкой, хотя родители её, похоже, вскоре умерли. Он рассказывает мне историю про то, как однажды, когда она была совсем маленькой и ещё была зрячей, Она ушла из дома, а нашли её на Пьяцетте у Столпов Правосудия, небольшая площадь между площадью Сан-Марко и каналом. На Пьяцетте приводились в исполнение смертные приговоры. Она сгребла золу из остывшего костра, где накануне сожгли садомита. Дома она приготовила из этой золы кашицу, примешав к ней настой разных целебных трав и растений. И в тот же день исцелила соседку, страдавшую от мучительных припадков. Роска из неподобного рода бесконечно передаются из уст в уста, и уже нельзя понять, что в них правда, а что приукрашено. Однако воздействие их таково, что в мыслях возвращаешься к ним, уже не подвергая сомнению их содержание. После того случая продолжал колодезник: если какая-нибудь женщина в округе заболевала, то никогда не посылала за лекарем, а звала ворожею. Наверняка это делали из страха, что тех, кого колдунья не лечила, она могла запросто жить соосвету. Судя по его рассказам, чем больше людей она исцеляла, тем увечнее делалось сама, и чем яснее прозревала она внутренним оком, тем хуже видели её глаза. Хотя я не очень-то боюсь всяких зловещих толков, которые ведутся вокруг ведьм, Всякий, кому выпали мучительные страдания, примет помощь от кого угодно. Я не знал ещё ни одного целителя, который бы не притворялся более всезнайкой. Кроме того, я видел слишком много куртизанок, пристрастившихся к любовным заклинаниям, которые якобы помогают в работе, привораживая мужчин. Да и привороты эти, поскольку они порождают зависимость как у мужчин, так и у самих женщин, едва ли кому помогают. Было бы крайне неучтиво полагать, что доброта Каряги к нам исчерпывается исключительно ожиданием выгоды. Но здесь важно другое. Мы вполне обойдёмся и без помощи её чар, разумеется, если я остаюсь у дел. Она успела спуститься по лестнице, вышла за дверь и медленно зашагала по улице, и тут я настиг её. В городе я бы уже не угнался за ней. Потому что хотя её глаза не служат ей, она научилась видеть ушами. Поэтому она узнаёт топ от моих плоских ног и оборачивается, и я вижу её насторожённое лицо. Бучина? Да, это я. Мой голос её немного успокаивает. Я что-то забыла у вас. Я Вы ушли, не взяв платы. Она слегка пожимает плечами, но глаза её по-прежнему опущены долу. Я же говорила, это подождёт. Она отворачивается, собираясь продолжить свой путь. Всегда, даже до того, как я накинулся на неё в тот памятный день, она явно чувствовала такую же неуловкость рядом со мной, как я рядом с ней. Нет, говорю я громко. Я бы предпочёл расчитаться с вами сейчас. Вы были очень добры, но моя госпожа уже выздоровела, и мы пока не нуждаемся в ваших услугах. Она наклоняет голову на бок, словно птица, прислушивающаяся к брачному зову самца. «А мне кажется, мы с ней еще не закончили все, что нужно», — отвечает она, и голос ее звучит, как шелест ветра, а на губах появляется глуповатая улыбка. «Как это не закончили? Моя госпожа уже выздоровела», — повторяю я, и сам слышу, как резко звучит мой голос. И в нашем доме никто не нуждается в любовных приворотах. Теперь её улыбка меняется, рот слегка кривится. Я стою совсем близко к ней, и меня поражает необычайная подвижность её лица. Впрочем, сама она не может знать о том, какие чувства вызывает у других. Я по-настоящему узнал могущество собственной широкой ухмылки лишь тогда, когда начал распознавать её в зеркалах чужих лиц. «Понимаю. А что вы носите на шее, бучина?» Она выбрасывает руку в мою сторону, но даже ей, погруженной в темноту, не под силу определить мой рост, и рука трепещет у меня над головой, словно птица, бьющаяся в клетке. «Откуда вы знаете, что я ношу там что-то?» — не очень любезно спрашиваю я, и, приободренный ее ошибкой, придвигаюсь ближе, так что теперь мы почти касаемся друг друга. Я заглядываю ей в глаза, прямо в мрачный туман её слепоты, и она должно быть чувствует на лице моё дыхание. Я замечаю, как напряглось её тело, хотя она не отступает ни на шаг. Откуда? Вы сами недавно клялись на этой вещице? Тут я вспоминаю, что такое действительно было, и злюсь на себя за то, что сам не запомнил. Это зуб. Зуб? Да зуб одной из отцовских собак. Отец отдал мне его, когда пёс издох. А зачем он дал его вам? На память или как украшение, как амулет оберегающий от беды? Ну, да. А что в этом такого? В самом деле? Что в этом такого? Теперь она улыбается той же задумчивой улыбкой, с какой она обратилась к Аретину. Эта улыбка заряет всё её лицо. Так что кажется, будто кожа у неё начинает светиться, и точно так же, как она не может знать, когдат взгляды на неё делаются не по себе, она не сознаёт, что становится лучезарной. И несмотря на то, что я всё время обороняюсь от неё, порой в ней проглядывает такая нежность, что я вот-вот сдамся. Да, моноф имеет этой силы с телом, но она давно уже не появлялась на людях, и поэтому тревожится. Вы же всё время бегаете по городу с поручениями, а потому не замечаете того, что у вас перед глазами. Я лишь стараюсь избавить её от ненужных страхов. Вот и всё. Если она верит в чудо, то оно происходит. Это как с вашим собачьим зубом. Понимаете? Вот и все мои любовные привороты. Да я за них денег и не прошу, так что можете спрятать свой кошелёк. Мне Нечего возразить. Я понимаю, что она права, а я нет. И хотя я вёл себя глупо, я не настолько глуп, чтобы не признаться в этом теперь. С другой стороны улицы в нашу сторону идёт какой-то мальчишка. Я узнаю в нём одного из помощников пекаря из лавки на площади, где я по утрам покупаю хлеб. Поравнявшись с нами, он таращит на нас глаза. Разумеется, мы с ней являем самую причудливую пару, какую только можно увидеть. Чтобы поскорее отделаться от него, я одаряю его широчайшей ухмылкой, и он даёт дёру с такой скоростью, словно я плюну ему в рожу. Скоро вся округа прослышит о том, что ведьма и карлик милуются на улице среди бела дня. В пересказе эта история наверняка приобретет оттенок чувственности, ибо праздное воображение всюду привыкло усматривать грех похоти, особенно если речь идет о телесном уродстве. К тому же всем известно, что мы оба обслуживаем шлюху, чей запах посреди ночи притягивает к ней под окна целые лодки с охваченными страстью юнцами. Она выжидает. А поскольку я по-прежнему ничего не отвечаю, вдруг спрашивает: Скажите, Бучина, от чего вы меня так не любите? Что? Мы ведь оба служим ей, оба заботимся о ней, а она о нас. И тем не менее мы с вами всё время ссоримся. Я не не люблю вас, то есть, может быть, вам всё ещё кажется, что я как-то превила её? Что волосы у нее выросли бы без моей помощи? Или что я колдунья, потому что люди судачат обо мне не меньше, чем о вас? Я права? Или вам просто не нравится смотреть на меня? Неужели я настолько безобразнее вас? Конечно, я не знаю, что на это сказать. Я, у кого всегда готов ответ на все, сейчас ответа не нахожу. Мне делается дурно и стыдно. Я чувствую себя ребёнком, которого поймали на неумелой лжи. Её лицо неподвижно, и несколько мгновений я не понимаю, чего от неё ожидать. На сей раз, протянув ко мне руки, она не ошибается. Она касается моего огромного выпуклого лба, и я замираю. Да чего же холодные у неё руки, просто ледяные. Она медленно проводит пальцами по моему лицу, глазницам, касается носа, рта, подбородка, словно читая мои черты на ощупь. Я чувствую, как по телу пробегает дрожь, ещё и от того, что она не говорит ни слова. Закончив ощупывать меня, она опускает руки, а несколько мгновений спустя поворачивается и уходит. Я гляжу ей вслед. Она переходит мостик и исчезает в ближайшем переулке. Я вижу это ясно, словно в солнечный день. Она удаляется, прихрамывая, под ногами булыжная мостовая, на плечах тёмно-синяя шаль, подаренная нами. Но я и сам не могу разобраться в своих чувствах, хотя я догадываюсь, почему не люблю её, потому что в её присутствии я почему-то начинаю казаться себе ещё меньше, чем я есть на самом деле. Она пришла за нами, бучина, она пришла, скорей. Добежав до комнаты, я застаю мою госпожу готовой. Она взволнованно закутывается в плащ. Гндола пришла, она ждёт нас внизу. Я выглядываю из окна. Теперь, когда богатыми нас сделала надежда, мы не жалеем о деньгах, потраченных на ночное средство передвижения. Это горделивая лодья, не такая роскошная, какую следовало бы нанять, чтобы начать зарабатывать на жизнь, однако вполне изящная. В сумрачном свете поблёскивает гладкий серебряный руль. Чернокожий гондольер, стоящий на корме, одет словно вельможа в красный бархат с золотом, в уключении покоится единственное весло. Видимо, столь пышное судно давно не останавливалось возле нашего дома. И вот уже наша косоглазая шпионка из дома напротив перегнулась через оконную раму так сильно, что рискует в любое мгновение вывалиться и утонуть из-за собственного любопытства. На сей раз она не одинока. Из всех окон, выходящих на наш отрезок канала, высовываются лица, а когда мы спускаемся вниз и выходим из ворот на причал, То замечаем, что ближайший мостик превратился в наблюдательную площадку, где собралась кучка зевак, помощник пекаря и ещё человек 5-6. Я, вспоминая старики колодезники, который гордится тем, что ему всё известно, и тут я почти жалею, что не рассказал ему обо всём заранее, а то бы он тоже пришёл посмотреть, как мы отплывём. Я готов к насмешкам. Юный сарацин берет мою госпожу под руку и помогает ей взойти на лодку. От солнца, висящего низко над мостом, ее пышные алые юбки горят огнем. Она поднимает глаза и сразу же замечает толпу зрителей, а затем шагает в каюту и усаживается на подушке. Я сажусь на деревянную скамью, и гондольер погружает весло в воду, готовясь направить лодку от нашего причала к основному каналу. Вот, на шлюха, ведьма, покажи, чем торгуешь. Это мальчишеские ломающиеся голоса. И понятно, что за этими оскорблениями прячется неутолённое вожделение. Лодка разворачивается, оставляя зивак позади, и тут, когда мы скользим под окном старухи, она высовывается и смачно плюёт. Её плевок шлёпается на доски рядом со мной. Я поднимаю голову и уже собираюсь показать ей нос, но одно плавное движение весла уносит нас прочь от всех этих сплетников, и мы скользим, разрезая воду, как портновские ножницы разрезают шёлк. Сарацин чувствует себя на воде так же свободно, как я на суше. Он стоит, уперев левую ногу почти в самый край лодки. Когда лодка гибает углы, его туловище движется, как у танцора, И мы словно на одном дыхании скользим сквозь тоннель из низких арочных мостов. Дневной свет стремительно гаснет. Гондола глубоко погружена в воду, и поначалу я вынужден бороться со страхом. Однако голова у меня чересчур занята всякими заботами, и для страха там уже нет места. Мы плывём в направлении обратном тому, в котором плыли много месяцев назад. Сейчас мы несёмся прочь из лабиринта маленьких узких каналов к водной шири. Кажется, с тех пор минула целая вечность. Липкий зной тёмной летней ночи, благоухающая мускусом женщина, которая задёргивала занавеску в лодке, и прильнувший к ней мужчина. Теперь Моя госпожа сидит на том же месте, где сидела та женщина, высокая и спокойная, вытянув длинную шею, сложив руки на пышных юбках. Ясно без слов, что она полностью осознаёт собственное изящество. Она как будто любуется своим отражением в зеркале. Мне хочется спросить её, что она чувствует, сказать ей, что красота не нуждается ни в каких любовных заговорах. Но вспомнив слова Коряги о том, что источник самоуверенности не столько в самоизъилье, сколько в вере в него, я молчу. Наши отношения меняются. Прожив достаточно долго как товарищи по несчастью, мы наконец возвращаемся к прежним занятиям, и известная дистанция между куртизанкой и её диковинной живой игрушкой делу не повредит. Мы выплываем на большой канал, там, где начинается длинный изгиб в сторону Риальто, и перед нами разворачивается диковинное зрелище. Рыночная суматоха давно улеглась, и теперь по каналу движутся более затейливые суда. Маленькие флотилии нарядных гондол с открытыми и закрытыми каютами, развозящие сотни людей на вечерние свидания. Слева от нас две молодые женщины, закутанные будто дорогие свёртки в шали и покрывала, завидев мою госпожу, проворно высовывает голову из каюты, чтобы рассмотреть её обнажённую шею и волосы. Мы проплываем мимо лодки, заполненной представителями правящего воронья, и они все как один глазеют на фьеметту. Небо над нами приобрело оттенок перезрелого абрикоса. На деревянных террасах, громоздящихся над крышами, будто кровати с пологами на четырёх столбиках, молодые женщины убирают ковры и покрывала, просохшие за день, и снимают бельё с верёвок. А вокруг них город ошёрился бесчисленными дымоходами, которые похожи на высокие кубки для вина, расставленные на столе горизонте, обеденные приборы, сервированные для небожителей. В богатых домах по обеим сторонам канала, в комнатах пьяна нобели, уже зажигают свет. Через открытые лоджи видно, как слуги с фитилями подходят к настенным подсвечникам или круглым канделябрам и затеплив огонь, медленно поворачивают их кверху. Прозибая в бедности, мы были вынуждены обходиться тошнотворно вонючими сальными свечами и я сгораю от нетерпения в ожидании дня, когда мы снова увидим мир при свечах из настоящего пчелиного воска. Каждая уважающая себя куртизанка сразу скажет вам, что при свете восковых свечей даже рябая кожа приобретает лебединую нежность. А потому, не примену заметить, столь многие из величайших побед и замышлялись, и осуществлялись именно ночью. До Маречина уже священ, и на причале перед входом качаются четыре богато украшенные гондолы. Лодочник ловко причаливает, и мы с моей госпожой приподнимаем край её платья, чтобы оно не коснулось влажных камней и не испачкалось в грязи перед дверью. А гондольер тем временем, подняв голову вверх, кричит, что мы прибыли. Взбираясь по лестнице, мы слышим доносящиеся из комнат голоса и смех. На верхней площадке нас уже ждёт Аретина. Моя госпожа поднимается, словно большой корабль, и Аретина протягивает ей руку, а я между тем еле удерживаю пышные волны её шёлкового шельфа. И хотя у хозяина достаточно поводов, чтобы негодовать на нас, он явно рад видеть её. Ему всегда нравились красивые вещи, а запах приключений никогда не отпугивал, и это, наряду с прочим, роднит его с моей госпожой. «Моя дорогая Феметта!» — громко выговаривает он, одновременно делая взмах рукой точно вельможа, которым он никогда не был. «Ваш стан величественнее, чем у царицы Карфагена, а красота ваша посрамляет венецианский закат». Ваш визит большая честь для моего дома. Напротив, мессэр, это для меня большая честь быть приглашённой в этот дом. Отвечает она с не меньшей торжественностью, а потом приседает, делаешь одного с ним роста. Он никогда не был высок, а у неё такие подуши, что она возвышается почти над всеми мужчинами. Оскорбления всегда давались вам куда лучше, чем комплименты. Голос её тих и нежен, но всё равно благодарю. Это от того, что ты за них не платишь. Лучшие комплименты я приберегаю для продажи. Итак, твой карлик торгуется не на шутку, и кажется, мы оба теперь в деле. Впрочем, я полагаюсь на благородство твоего духа и рассчитываю на то, что ты хоть чуть-чуть поделишься со мной. Сегодня вечером у меня собираются трое мужчин, которые каждый на свой лад богаты настолько, что им по карману обустроить по гнёздышку для нас обоих. Ты не против, чтобы за их обработку мы взялись вместе, а? Ничуть, отвечает она, и в глазах у неё деловой блеск. Ну, рассказывай. Первый из них Марио Травизо, один из самых благоуханных венецианских купцов. Ибо своё состояние он нажил на торговле мылом. Он целые дни проводит на складах, а ещё сочиняет варварские стишки и потому ищет музу. Жену его так разнесло после рождения дюжины детей, что в последний раз, когда она пыталась выйти из дома, её пришлось опускать в лодку с помощью лебёдки. А каково его положение? Он из знати или мещанин? Мещанин. Впрочем, если бы знатное происхождение можно было купить за деньги, он бы давно уже подкупом проложил себе путь к одному из государственных советов, потому что денег у него куда больше, чем у многих обладателей знатных фамилий. Тут многое переменилось с тех пор, как ты покинула Венецию. Некоторые знатные семьи стали слишком ленивы, чтобы выходить в море, так что главное их достояние кровь, а не содержимое сундуков. И всё же, если ты не ставишь родословную выше богатства, тот ревизор превосходная добыча. Он богат как кресс и ценит красоту, хотя в том, что касается поэзии, глух как тетерев. Некоторое время он содержал куртизанку по имени Бьянка Гравелло, но глупость эта особы превосходила её красоту, а алчность делала её грубой. Так что сейчас купец нуждается в более тонком обхождении. По сути, он большой зануда, и я не думаю, что он способен доставить тебе какие-нибудь хлопоты, хотя, пожалуй, ты можешь заскучать. Фьемето улыбается. Что ж, в последнее время мне хватило волнений, так что я охотно поскучаю. По твоему описанию он просто безупречен. Пожалуй, я прямо сейчас отвезу его к себе. О, нет. Я же задумал здесь пир, и тебе придётся потрудиться на славу. Итак, следующий мой гость Гиде Рамель, посланник французского двора. Французское светило прозебает здесь. Он появляется в обществе, чтобы заводить друзей и покупать влияние. Себя считает учёным и мыслителем, на самом же деле он шут, и вполне возможно, что у него сифилис. Это новостью я почту тебя по старой дружбе, потому что уж он-то непременно захочет улечься с тобой в постель. Как бы то ни было, его король всё ещё должен мне за прославляющие его стихи. И чем больше удовольствий связывает этот олух с моим именем, тем вероятнее, что он напомнит его величеству про тот должок. Впрочем, ты не обязана выступать в роли моего сборщика долгов. А ты моего сводника, парирует она, ибо теперь они снова на равных и наслаждаются этой игрой. Но если сообразительность тебя подведёт, то Бучина, пожалуй, возьмёт тебя в ученики. А третий кто? О третий диковинная птица и наверец, хотя и сутанчённым вкусом, он склонен скорее наблюдать за чужими развлечениями, чем участвовать в них. Он здесь главный султанов купец, его обязанность скупать все предметы роскоши, которые, по его мнению, позабавят его владыку и отсылать ко двору сулеймана. Я ясно дал ему понять, что ты не товар для вывоза. Так какой же тебе прок от него? Или теперь ты продаешь свое перо направо и налево, делая двойные ставки? О, если бы только это было возможно. Неверные, должен тебе сказать, лучшие солдаты, чем все, какими ныне может похвастаться христианский мир. Последняя новость с Риальто, войско султана уже на полпути к Венгрии, и он положил глаз на Вену. Нет, я не ищу у него покровительства, хотя у меня есть кое-какие виды на этого купца. Ну что ж, если ты готова, мне кажется, ты забыл ещё кого-то. Как? Я насчитала четыре лодки на причале. Ах, да, конечно. Но четвёртый не для тебя. Это мой личный гость, человек безграничного таланта, добродетельно хранящий верность жене. Хотя его кисти не терпится запечатлеть жемчужный блеск на коже каждой привлекательной женщины. Он явился сюда, потому что его друг держит пари, что у римской куртизанки больше красоты и обаяния, нежели у всех куртизанок Венеции. Что ты получишь, если выиграешь спор? Свой портрет с новой бородкой и брюшком. А если проиграешь, о, я ничего не предлагал взамен. Фимета улыбнулась, наступила короткая пауза. Я благодарна тебе, Пьетро. Хмм. Мне хочется думать, что я сделал бы это без всякого принуждения. Понимаю, понимаю. Фиметто Бьенкини никогда ни о чём не просит. Да и Ретино однажды нанёс ей обиду, но он и сам не остался тогда невредим, если помнишь. Он нагибается, чтобы поцеловать её руку. Позади них на лестнице, где я стою, темно. Маленькие человечки часто подслушивают секреты, которые не предназначаются для их ушей. Но сейчас, мне кажется, что какие бы размолвки ни случались впрошлом, эти двое, слепленные из одного теста, созданные и для чувств, и для дела, должны поладить между собой скорее как друзья, чем как несостоявшиеся любовники. Ну что ж, время-то посмотрим правде в глаза, говорит он, выпрямляясь, и в его голосе мне слышится улыбка. «Твоя независимость всегда вызывала и любопытство, и досаду. «Так или иначе, ты обретешь желанную самостоятельность, «если сегодня вечером правильно поведешь игру. «Ибо отныне мы оба в долгу у твоего хитроумного карлика. «А ну, кабучина, давай выходи из-за ее юбок. «Не гоже крутиться вокруг дамского зада, «даже если твой рост тебе это позволяет». Боже мой, ты даже переоделся для званого вечера. Какая честь для нас. Полагаю, остроумие твоё тонкостью не уступает бархату твоего наряда. Что ты собираешься делать нынче ночью? Будешь отдыхать на кухне с прелестной Анфрозиной или изображать учёной обезьянку перед нами в гостиной? Разумеется, я отдал бы всё за то, чтобы побыть с гостями. Да и феминт-то только выиграла бы от моего присутствия, уже потому, что гости подявились бы контрасту между её красотой и моим безобразием. Но её быстрый взгляд говорит мне, что этому не бывать. Коряга оказалась права, она взволнована куда сильнее, чем я думал. Я медленно закрываю один глаз и подмигиваю ей, прежде чем повернуться к Аретину. Я воспользуюсь случаем отдохнуть на кухне. Что ж, пожалуй, ты прав. Нам бы не хотелось, чтобы турок спрятал тебя в складки своей одежды и украл. Я слышал, там, при султанском дворе, очень любят таких каратышек. Хай ты и плут, мне было бы жалко лишиться тебя. И вот дверь распахивается, и моя госпожа входит в зал.